5. Когда трамвай скрылся из виду, Артура вздохнул и осмотрелся по сторонам. Яркое полуденное солнце мешало собраться с мыслями. Гран-Виа оказалась карнавальным шествием из синих комбинезонов, вздымавшихся в воздух кулаков и гордо реявших в знойном мареве странного июльского понедельника разномастных флагов, окрашенных в цвета республики и черный с красным национальной конфедерации труда. Зонки и гудки машин, возвращавшихся от казарм Монтанья, звучали в Унисон с восторженными возгласами их пассажиров, праздновавших победу. Артур всматривался в лица встречных прохожих. Некоторые были помятыми и уставшими, покрытыми трехдневной щетиной, с мешками под глазами от недосыпа. Но при этом светились радостью. У других во взгляде застыли недоверие и страх. Последние старались избегать ополченцев, которые стали властителями улиц, законов и жизней. Артур не знал, что и думать. Все происходило слишком хаотично. Народное сопротивление превращалось в бардак после того, как правительство заявило, что все действующие военнослужащие увольняются со службы, незамедлительно образовалось ополчение, в котором воцарилась жуткая неразбериха, обусловленная отсутствием единого командования и хоть кого-то, кто отвечал бы за организацию борьбы, создание фронтов и мобилизацию. Всё шло само по себе и крайне неэффективно. В довершение к этому... Правительство Хосе-Хираля приказало раздать людям через профсоюзы и левые партии оружие. Складывалось впечатление, что все решения рождаются из криков, лжи и самодовольства сиюминутных вождей, поддавшихся очарованию пустого задора. Повсюду царило смятение. Достаточно было записаться в профсоюзные, партийные и прочие списки, чтобы возомнить себя солдатом с правом на убийство. Ружья и винтовки раздавали направо и налево, в лучшем случае объясняя на пальцах, как заряжать их и как стрелять. В результате улицы заполонили дезорганизованные вооруженные толпы, не знающие, в кого стрелять и кого защищать пьяные от подарившей им ощущение своей значимости первой победы, не понимающие реальной опасности настоящего боя и тягот грядущей борьбы с мятежниками. За эйфорией, вызванной победой над защитниками казарм Монтанья, скрывалась страшная трагедия, осознаваемая немногими, но затрагивавшая всех и каждого. Немного подумав, Артура решил направиться для начала в народный дом в районе Лавапьес. Работавшие там члены партии были ему хорошо знакомы, и он надеялся, что они подскажут дальнейшее направление поисков. Тересе он ничего не сказал, но сам опасался худшего. Он знал, что есть абсолютно бездушные и беспринципные люди, действующие в сложившейся ситуации крайне несправедливо и жестоко, и что многие из них прикрываются аббревиатурой партии, которую он с такой горячностью защищал перед своей девушкой. Ему не хотелось, чтобы она подумала, что у него есть что-то общее с этими бесконтрольными бандами. Он повернул на улицу Монтера, дошел до площади Пуэтро-дель-Соль, углубился в Каретас, пересек Аточу, и погрузился в хитросплетение улиц и переулков, чтобы добраться до Кальварио. Воздух пропах сжженным деревом и дымом. Горели монастыри, церкви и приходские школы, которые жгли и грабили по всему Мадриду. Артура шел, погрузившись в глубокие раздумья и беспокойства. Завернув за угол, он увидел, что перед подъездом здания, где уже два года располагался народный дом, собралась толпа. С трудом пробившись через поток выходивших и кучки людей, бахвалившихся перед входом своими подвигами при штурме казарм, он пробрался внутрь. В темном подъезде знакомый запах сырости смешался с запахом пота людей, спешивших вверх и вниз по лестницам. Большинство были одеты в синие или серые комбинезоны, иногда с нацепленной поверх портупеей. У некоторых на поясе или на плече висело оружие, придававшее им чувство некой особенности. Кто-то приветствовал его поднятым вверх кулаком. Другие смотрели подозрительно, потому что парень был одет не как ополченец и, следовательно, мог оказаться мятежником или сочувствующим. Штаб социалистов располагался на третьем этаже в крохотной квартирке. Для этого района такого штаба было вполне достаточно. Артура приходил сюда раз в две недели, чтобы помочь товарищам в вопросах с законом и консультировал их как мог, а когда не справлялся сам, обращался за помощью к университетским преподавателям, в первую очередь к Дону Амадео Фатасу, профессору римского права, хорошо знавшему все тонкости новых законов о защите прав трудящихся нередко не исполнявшихся из-за инерции общества, не способного отказаться от привычного хода вещей, даже когда таковой нарушал закон. В штабе всегда толпились люди. Но сегодня посетителей было столько, что попасть внутрь оказалось почти невозможно. Входившие сгрудились так, что мешали выйти тем, кто был внутри. Запах пота, зной и духота не давали дышать даже в коридоре. Артур, толкаясь локтями, попытался прорваться к кабинету в глубине штаба, у дверей которого тоже образовалась очередь из людей, хотевших увидеть драку. Агапито Трансмонте Драко был основателем, председателем и ответственным этого «шапито», как он сам его называл. Он относил себя к социалистам и был убежден, что изменений можно добиться мирным путем — без эксцессов, предлагавшихся коммунистами, и хаоса, который несли анархисты. Его главной проблемой была порой чрезмерная нетерпимость к этим двум левым фракциям, которая плохо сочеталась с пацифизмом, противопоставлявшимся им авторитаризму и отсутствию солидарности, характерным для реакционных и всего боящихся правых сил. Ему не нравилось его имя, по его словам, оно было слишком слабым, поэтому он просил, чтобы его звали по материнской фамилии, звучавшей резко и звучно. Артура, вытянув шею, высунулся над колышущимся морем голов, пытаясь заглянуть внутрь маленького кабинета. Драко сидел за столом, перед которым беспорядочно и хаотично толпились люди. Слева от него располагался Рафаэль Лильо, студент второго курса юридического факультета, активно сотрудничавший с этой ячейкой партии, В руках у него был список имен. «Драко — Драко! — крикнул Артуро. — Драко, мне нужно с тобой поговорить. «Слышь — Слышь, — грубо одернул его мужчина, стоявший на пороге двери, — жди своей очереди. Здесь всем нужно поговорить с Драко. Он был одет в серый полукомбинезон поверх темной грязной рубахи. На поясе у него висел старый двуствольный пистолет. Шея, подмышки и лоб у него взмокли настолько, что что, казалось, на него вылили ведро воды. Драко, услышав голос Артура, привстал и начал искать его взглядом. — Артуро, проходи, пропустите товарища, он здесь, чтобы помочь нам. Неохотно ворча, толпа расступилась, освободив дорогу. Подойдя к столу, Артура встал справа от Драко, вернувшегося к попыткам упорядочить творящийся вокруг бардак. — Драко, я хочу попросить тебя об услуге. Он серьезно посмотрел на него. «Артуру, не сейчас. Ты что, не видишь, что творится?» «Это очень срочно». «Сегодня все срочно». Мужчины пристально посмотрели друг другу в глаза. «Помоги нам здесь. Как закончим, поговорим». Артура понимал, что не следует при всех расспрашивать о трех приятелях, возможно, задержанных. «Что я должен делать?» «Держи». Драка вручил ему чистый лист бумаги и карандаш, записывая имя, фамилию и членский регистрационный номер. — А если они еще не зарегистрированы? — Этих тоже пиши. Возраст, профессию, текущее место жительства, умеет ли пользоваться оружием. Подходят все старше 16 лет. Неважно, какая у них профессия, чем они занимаются, мужчины это или женщины. Берем всех. Артура взял бумагу и карандаш. Сев рядом с драка, начал писать имена. Его потрясло, какие люди записывались в их ряды. Не только мужчины самого разного вида и профессий, но и внушительное число женщин были готовы нацепить на себя маузер и палить во все, что движется. Но больше всего его пугали бесшабашные наглые мальчишки. Ребята, большинство из которых не исполнилось и двадцати, Готовый умирать и убивать за свои иллюзорные идеалы, за то, чтобы изменить мир. Артура закончил записывать личные данные двадцатилетней прачки. Когда та встала и вышла, он поднял голову, чтобы посмотреть на следующего. И увидел паренька, которому не было и четырнадцати. «Тебе чего?» «Хочу вступить в ряды, буду убивать фашистов». «Сколько тебе лет?» «Шестнадцать». — Тебе нет шестнадцати. Иди играть с друзьями и дай взрослым поработать. — Мне шестнадцать, — оскорбился тот. — Вчера исполнилось. — У тебя есть какой-нибудь документ, который может подтвердить твои слова? Паренек на мгновение замялся, потом покачал головой. — Нет, но даю свое честное слово, что это так. — Я уже сказал, иди играть с друзьями. Мальчишка не двинулся с места. Артура вздохнул, устало посмотрел на него и криво улыбнулся. «Или ты сейчас уйдешь, или я вытащу тебя на улицу за ухо!» «Ты драный фашист!» Слова упали камнем, разговоры умолкли, повисла напряженная тишина. Артура с трудом удержался от того, чтобы не встать и не влепить оскорбившему его при всех молокососу хорошую затрещину. Глубоко вдохнул и попытался расслабиться. Драко искоса посмотрел на него и продолжил записывать имя сидевшего перед ним человека. «Слушай, пацан, меня зовут Мелькиадес Аранда Ридруэхо!» Артура подавил улыбку. «Слушай, Мелькиадес Аранда Ридруэхо, я не собираюсь слушать всякую ерунду от сопляков вроде тебя. У нас много работы». И ты начинаешь мешать. Если хочешь помочь, иди домой. Тогда я пойду к коммунистам. Отец говорил, что они лучше вас. Уж они-то точно уделают фашистов, а вы только языком молоть гораздо. Запиши его, и пусть проваливает, — раздраженно буркнул Драко. Да он же еще ребенок. Запиши его, — надавил Драко. Затем повернулся к мальчишке. — Ты отправляйся домой и жди, пока тебя вызовут. Это приказ. — оружие не дадите? Люди в кабинете и коридоре начали перешептываться. — Слушай сюда, мельки, Одесс! — подавив раздражение, Дракон огнулся вперед, чтобы его лучше было слышно. — Я отдал тебе приказ! — Или ты записываешься в наши ряды и отправляешься домой ждать, когда тебя призовут на фронт, где тебе и дадут оружие. Или, если тебя это не устраивает, идешь куда знаешь, хоть к чертовым коммунистам, но вряд ли это доведет тебя до добра. И не возвращайся потом обратно. место для тебя держать никто не будет». Слова драка заставили мальчишку сжаться. «Но им же всем дают оружие». — Потому что они сегодня же отправляются на фронт. Мы должны организовать сопротивление, Мелькедес, иначе нас сметут с одного удара. После непродолжительного неловкого молчания мальчишка принялся диктовать Артуру свои данные. — Ты же сказал не регистрировать кандидатов младше 16 сказал Артура, когда мальчик наконец ушел. А ты хотел, чтобы он устроил тут представление или побежал записываться к коммунистам? — У этих точно не хватит ума отправить сопляка домой к маме. Им плевать, ребенок это или нет. Может, стрелять, ну и ладно. Он ткнул пальцем в имя мельки Одесса в списке. — Поставь пометку, что кандидат не прошел отбор, и продолжай работу. Спустя 4 часа переписи кандидатов Толпа в помещении начала рассасываться. Стояла страшная духота. Раскаленный воздух безжалостными волнами накатывал через открытые окна и, казалось, плавил все вокруг себя. Всех охватила усталость, усиливавшаяся неприятным липким зноем. Последний из новобранцев вышел, за ним последовал Рафаэль со списками в руке. Артуру подождал, пока они отойдут по коридору подальше, и сказал драку: Я хочу тебя попросить об одной услуге. — Что тебе нужно? — Мне нужно узнать, где находятся три товарища с факультета. Драко серьезно посмотрел Артуру в глаза. — Они ведь не фалангисты? Не подставляй меня. — Они никто, Драко. — Три студента, про которых никто ничего не слышал со вчерашнего утра. Драко устало вздохнул. Они, наконец, остались одни в малюсеньком кабинете. Было невыносимо душно. Через открытое окно, выходившее в переулок, сочился нестерпимый жар. Помимо стола в комнате стояло несколько стеллажей, беспорядочно заваленных бумагами и папками заляпанные посетителями голые стены пропитались сигаретным дымом. Единственным их украшением был засаленный темный портрет Пабло Иглесиаса, основателя испанской социалистической рабочей партии и социалистического профсоюза «Всеобщий союз трудящихся». Драко достал кисет с измельченным табаком и два листа папиросной бумаги и дал один Артуру. В полной тишине Мужчины свернули по самокрутке. Драка, обращавшийся с бумагой и табаком более ловко, успел скрутить папиросу, раскурить ее и сделать первую затяжку, а Артура все еще возился со своей. «Артура сейчас задерживают очень многих, и, что хуже всего, делают это совершенно бесконтрольно». — Любой, у кого есть оружие, может остановить тебя, вывести на пустырь, застрелить, и дело с концом. Никто с него ничего не спросит. Очень много ложных доносов от людей, готовых из ненависти, ревности или просто неприязни заявить на другого. И того собирают без лишних вопросов. — Я знаю, как обстоят дела, драку. Ничего ты не знаешь, — оборвал его тот хриплым голосом. Ты понятия не имеешь, что творится на самом деле. Никто этого не знает. Ни ты, ни кто ты еще, ни даже это бездарное правительство, не способное взять власть в свои руки. Ты можешь мне помочь или нет? Драко сделал еще одну глубокую затяжку и медленно выпустил голубоватый дым, не сводя с Артура пристального взгляда. Затем протянул ему мятый и чем-то заляпанный обрывок бумаги. «Напиши мне их имена. Если они как-то связаны с фалангой или любой правой партией, забудь про них, сразу говорю. Повезет еще, если найдутся их тела». Артуру записал на бумажке три имени и отдал драку. «Что касается Марио Сифуэнтеса, даю слово, что он точно не связан ни с какими партиями. «Откуда такая уверенность?» «Ну, это брат Тересы, моей девушки». «Надо же! Наш Артура влюбился в девушку из хорошей семьи». Драко взял бумажку, молча прочитал имена, вдыхая и выдыхая сигаретный дым, делавший воздух еще гуще. Затем схватил карандаш и вычеркнул имена Фиделя и Альберта. «Что ты делаешь?» — Я не намерен рисковать из-за пары фалангистов, даже если это твои друзья. — Это хорошие ребята. — Я не стану рисковать. Если хочешь, могу узнать про этого Марио Сифуэнтеса, брата твоей девушки. Обещать ничего не буду, сразу говорю. Но от тебя потребуется еще одна услуга. — Говори. — Ты нужен нам здесь. Я хочу, чтобы ты вступил в наши ряды, на всякий случай. Артура знал, что Драко попросит его об этом. «Драко, ты же меня знаешь. Я и мухи не способен обидеть. Я не могу взять в руки оружие». «Ситуация чрезвычайно тяжелая. Ты нужен мне и партии». Артура не мог отказать Драко. Он подумал о Тересе. Попытался взглянуть на все с ее точки зрения. Ему не нравилась такая революция». Еще со школьной скамьи он верил, что перемены должны происходить постепенно. Драко выжидающе смотрел на него. Артур вздохнул, сжал губы и опустил голову. Он понимал, что если Марио действительно арестовали, у него нет другого способа попытаться спасти брата Тересы. Время играло против него. «Хорошо, ты можешь рассчитывать на меня». Но узнай про всех троих. Заверяю тебя, что никто из них не представляет опасности для республики. Драко посмотрел на записанные на бумажке имена, сделал последнюю затяжку и вмял остаток сигареты в блюдце, утыканное окурками и заваленное пеплом. Затем, не спеша, поднялся на ноги. Пойду, сделаю пару звонков. Подожди меня. Артура взял самокрутку в рот и втянул дым, наполняя лёгкие. Ток времени словно остановился. Его одурманили резной, усталости сигаретный дым, который медленно тянулся к потолку и развеивался в воздухе, превращаясь в беловатую неподвижную дымку. После дневной сутолоки этаж, казалось, вымер. Усталость и жара сломили самых стойких. Через открытое окно... Доносились звуки игравшего где-то радио. Очередная фривольная модная песенка. Артуру, погруженный в дремоту пропущенной сиесты, начал отстукивать ногой навязчивый ритм равномерными и еле слышными ударами. Затем музыка оборвалась, ей на смену пришел пронзительный голос официального диктора. Его пафосная и чрезмерно эмоциональная речь привлекла внимание Артуру, и он подошел к окну, чтобы лучше слышать. Всего через два часа мятеж реакционеров будет подавлен. Министерству сообщили об абсолютной победе республики и полном разгроме бессмысленного военного восстания. Артура покачал головой. Он знал, что диктор лжет. Новости других радиостанций за пределами Мадрида, которые ловила старенькая радиопансиона, Рисовали картину в совершенно другом свете. Складывалось ощущение, что правительство, действуя через радио и газеты, пыталось приуменьшить очевидную опасность. Он снова сел на стул и принялся задумчиво и медленно вдыхать и выдыхать сигаретный дым, ожидая возвращения драку. Опять заиграла музыка, но на этот раз пела визгливым и раздражающим голосом какая-то девица. Время от времени в штаб-квартиру заходили заплутавшие посетители, но хриплый и усталый голос, сидевший в приемной Марины, разворачивал их еще на пороге. Артура стало жаль ее. Она, должно быть, пришла на работу ранним утром. Марина была удивительно работящей и отдавала все свое время в обмен на мизерную зарплату, которую платила ей партия. Она была готова на все, лишь бы не сидеть дома с мужем, оставшимся без работы и без конца изливавшим на нее свое дурное настроение. Марина отвечала за всю административную деятельность ячейки. С ней и Драко работал еще 30-летний Сальвадор Пастильон, бывший булочник, которого все назвали просто «Сальва». Начальство уволило его за то, что он по требованию профсоюза участвовал в забастовке. Драко предложил ему работу в своей мастерской по ремонту мотоциклов, автомобилей и велосипедов. Там он протрудился целый год, после чего партия поручила Драко заняться открытием и управлением Народного дома, и он закрыл свое дело. Сальва Пастерьон оказался при нем мальчиком на побегушках и стал его доверенным лицом. Он был исполнителен, слегка туповат, послушан и очень услужлив, настолько, что иногда даже сам драку говорил, что ему нужно учиться говорить «нет». Помимо этой троицы, ячейки в ее деятельности по возможности помогали и другие, наподобие Артуру и Рафаэля Лилью. Артуро как раз собирался раскурить очередную сигарету из своего запаса, когда в комнату вошел драку Есть новости? драку поднял брови и покачал головой. Затем протянул Артуро бумажку с записанными на ней именами Я же сказал, что дела обстоят паршиво. Я сделал несколько звонков. Позвонил даже Рамиро из Федерации анархистов Иберии, которому ты помогал с увольнением. Я помню, кто это. Все говорят одно и то же. Общих списков задержанных нет, а те, у кого они есть, не хотят сообщать, значатся они в этих списках или нет. Сходи к Рамиру. Он сейчас в конфискованном доме на улице Принцесса. Вот адрес. Может, у тебя получится вытащить из него какую-нибудь информацию. Мне кажется, что он знает больше, чем говорит. Извини, но это все, что я смог сделать». Артуро посмотрел на бумажку. Под тремя именами, неровным детским почерком, был записан адрес. Он встал и устало оперся рукой о стол. «Спасибо, Драко». «Будь осторожен, Артуро. Ты играешь с огнем ради этих людей. Мы все, включая тебя и меня, можем оказаться точно в таком же положении» если не будем ничего делать, чтобы остановить все это. Они действуют не по закону. Тот закон, которому тебя учили в университете, умер, Артура. Драку криво улыбнулся, словно прощаясь навсегда. Ты знаешь, что я тебя ценю. Будь очень осторожен. Буду. Если я вам понадоблюсь, звони в пансион. Если меня не будет на месте, попроси передать сообщение. Драко устало кивнул. На изнурённом лице застыла странная гримаса, словно на него давили собственные мысли. Не глядя друг другу в глаза, они распрощались. Спускаясь по лестнице, Артуро весь взмок и, выйдя на улицу, с облегчением вздохнул, невзирая на жару. Посмотрев на бумажку, он решил сесть на трамвай и поехать к Рамира. Вряд ли что-то случится, если он просто задаст вопрос. По крайней мере, Артура хотелось в это верить. И все же внутри у него незаметно, мало-помалу, начал разрастаться страх перед невидимой и в то же время смертоносной тенью, накрывшей всех вне зависимости от положения и статуса. Любой мог оказаться на мушке у мстительного подонка, или просто слабого человека, ослепленного неодолимой притягательностью бесконтрольного насилия.